Глава девятая. Скрытность. «Ты помнишь, кто я?» Девушка-скелет вскочила на ноги. «Ну да, ей-то, похоже, усталость теперь не грозит. У меня лишь обрывки. Ты обещаешь помощь, я ее принимаю, передавая тебе часть своей души. Потом опять ты, сражаешься с кем-то, машешь своей косой». «Вот этой?» Тут же уточнил я, показывая прихваченное из дома орудие убийства, Так и знал, что это непростая штука. «Ага», — ответила девушка. «А потом темнота, пока ты меня не засунул в тело скелета. Серьезно, неужели не было ничего другого? Я, конечно, рада и такому спасению, но все же...» «А он тоже ничего не помнит». Тут же сдал меня карлик тень. «Кстати, девушка его совершенно не боится, это хорошо». Пусть и на инстинктивном уровне, но это подтверждение того, что в прошлом я и теневой двойник не были врагами. Запрещаю тебе обсуждать информацию обо мне с третьими лицами. Пусть сейчас реплика тени и не нанесла вреда, скорее помогла, но на будущее стоит подстраховаться. «Есть!» Карлик уныло кивнул, и я опять повернулся к девушке. «Или можно называть ее по имени?» «Олеся!» Она вроде не против. «А ты что-нибудь еще помнишь? О другом мире? О Дэвиде Джонсе, богах, нашествии монстров?» Хотел еще спросить про защитников Земли, о которых мне вещал маг, но в итоге передумал. «Пусть пока эта информация побудет только у меня. Пока воскрешенные люди и двойники меня не подводили, конечно, вот только и поводов для этого было немного, чтобы можно было полностью на них полагаться». Другой мир есть? Про остальное не слышала. Думаю, если мы вернем свою силу обратно, то и с памятью разберемся. Я тоже так считаю, — поддакнула тень. Значит, становиться сильнее — возвращать память. В принципе, я с ними согласен. Есть идеи, как это сделать? Спрашиваю, а сам продолжаю размышлять о более приземленных вещах. Мои новые партнеры явно больше сосредоточены на силовых акциях. Но ведь сражаться все время не получится. Нам надо будет как-то жить, скрываться от общества, от монстров, богов, о которых рассказывал скелет-маг. Черт, как-то даже грустно на душе стало. Босса этого подземелья ты убил, зачистим еще девять и сможем разблокировать что-то из того, что нам было раньше доступно. Олеся предложила неплохой план, но меня больше заинтересовало, откуда она смогла узнать такие детали. Кстати, одного моего удивленного взгляда оказалось достаточно, чтобы она поняла, о чем я думаю. «Это все скелет маг, в тело которого ты меня засунул. Часть его памяти и сил досталась мне. Ледяная стрела, подчинение нежити, плюс информация об остальных 32 норах, что есть в этом городе. Что-то еще может быть? На всякий случай я дал девушке дополнительный шанс вспомнить. Так странно». Я вижу, что передо мной стоит обычный, хотя применимо ли к нему это слово, скелет, но при этом понимаю, что внутри скрыто совершенно другое сознание. Нет, она помотала головой, немного сюрреалистично потрещав позвонками, но я все равно взял себе этот феномен на заметку. Умение перенимать опыт и знания тела, использованного для воскрешения, это очень интересно». У меня же есть еще два набора душ, принадлежащих Лосату и Дэвиду Джонсу. С одной стороны, хочется поскорее их освободить и проверить, не скажут ли они сразу что-то новое. С другой, а вдруг мне попадется какой-нибудь очень крутой мертвец, чьи навыки и возможности после воскрешения смогут мне очень сильно помочь. Нет, такую возможность лучше придержать, по крайней мере, одну ее часть из двух». «Жаль, но в любом случае слушайте наши дальнейшие планы». Я принялся подводить итоги вечера. «Первое. Идем к телу Петровича, и я пробую воскресить в нем лосата. Второе. Олеся, ты закутываешься плотнее, берешь мой телефон и изучаешь способы нанесения грима. Я же закажу тебе со срочной доставкой жидкий силикон и все остальные приспособления. В общем, к завтрашнему утру у тебя уже должно быть человеческое лицо». Третье. Задача опять тебе. Пока мы завтра с двойником будем заметать наши следы и вообще изображать старательных работников, нанеси весь список известных тебе нор на карту. Потом сверь с тем, что есть в открытых источниках. Будем потом думать, куда нам лучше наведаться в гости. Вопросы? Я выдал длиннющую речь без единой запинки. Прямо-таки идеальный командир. И откуда что берется? Ну а Олеся и Тень не стали терять время на глупые уточнения. Похоже, в итоге из нас получается неплохая команда. Хотя я бы пункт номер один еще обсудил. Да, этот лосат, явившийся в теле моего настоящего напарника, явно знает больше нас троих вместе взятых. Вот только доверия к нему нет. Стоит ли тогда рисковать с его воскрешением? Не знаю. И именно эта неосведомленность больше всего и раздражает. «Нет, мне точно нужна хоть какая-то информация, какая-то определенность. И тогда ради этого можно пойти еще и не на такие безумные шаги. Так что решено, воскрешаем и готовимся задавать вопросы. Втроем, думаю, у нас будут для этого неплохие шансы. Да и проверить еще одно мое предположение тоже надо». «Я возвращаю твою душу, лосат!» Я приложил руку к мертвому телу Петровича и... Ничего не произошло. «Может быть, ты это недостаточно выразительно сказал?» Предположила тень, опять принявший облик человека, лежащего сейчас без движения у моих ног. «В прошлые разы этого хватало!» Я начал говорить и неожиданно заметил всплывшую перед глазами надпись. Невозможно воскресить кого-либо, используя часть души, если цель еще жива. Ну вот, я искал способ убедиться, мог ли Петрович воскреснуть так же, как это делал я. И вот прямое тому доказательство. Похоже, мы с этим человеком, или кто он там, еще обязательно встретимся. Тело исчезло. Голос Олеси вернул меня к реальности. И действительно, труп Петровича пропал. Вот он лежал. И вот он растворился в воздухе. «Магия какая-то!» Карлик недоуменно покрутил головой по сторонам. «Точно!» — Осенила меня. «Магия! Кто-то в невидимости сейчас тащит отсюда наше тело! Тень, ну-ка попробуй его учуять, ты же умеешь!» Я вспомнил, как меня засекли прямо сквозь дверь. «Олеся, а ты приготовь-ка, пожалуйста, свою ледяную стрелу!» И тут же, я почти уверен, что мне не показалось, в ночной тишине кто-то сглотнул.